Сквозь мягкую шаль сумерек было видно, как волнуется где-то вдалеке море. Оно тоже чего-то ждало. Где-то там плавал ее эльф, и девушка была уверена, что его нюх тоже чует изменения. Уж что-что о неприятностях Тьелх узнавал задолго до того, как они намечались. Когда Ива совсем уж вознамерилась повздыхать о возлюбленном, за спиной что-то ужасающе грохнуло.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 Вот поэтому переполошились уважаемые магистры. Зато просунутый в щель между дверью и косяком меч никто и не заметил. Вот так, легко и изящно, Калли, Златко и Грым проникли в зал для совещаний. В оправдание архимагов заметим, что никаких важных документов или особо ценных вещей в нем не было. Мебель и вазы старинные не в счет. Они все сплошняком каменные, так что унести их,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 Через мгновение из синей раздался ее тревожный голос. «Ива, это к тебе!» В комнату вошел Владегор. Он с интересом оглядел незаметно схватившихся за оружие парней и травницу, спешно госящую на ладони камушек и смущенную ему улыбающуюся. «Милый домик», — заметил мужчина, всем своим видом олицетворяя уверенность в том, что никакие мечи и магии ему не смогут помешать. э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 Травница беспомощно огляделась и чуть дрожащим голосом произнесла. «Пойдемте в мою комнату». Мак кивнул и двинулся в сторону лестницы. На его пути тут же вырос зладка. я думаю, вы прекрасно сможете поговорить и здесь», — неторопливо произнес он в упор и с явным вызовом разглядывая чародея. Рядом с ним оказался Грым, привычно ухмыляясь во весь рот.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 потом кинул взгляд на знахарку, будто вопрошая. «Ты хочешь, чтобы я разнес все здесь на кусочки? И их тоже?» Ива спрыгнула со стола, на котором продолжала все это время сидеть, причем с такой грацией и беззвучностью, что изящнее было бы с него все-таки свалиться. «Да нет, ребята, мы... мы лучше в моей комнате, в кабинете. Там так лучше будет. Поговорим».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 Наверняка с вами случалось что-то вроде «Вот стоите вы у колодца, солнышко светит, друзья о чем-то шепчутся, птички поют, а вы ни с того ни сего, гроза будет, или еще хлеще, быть беде, все в недоумении, с чего это, ничего же не предвещает, а все так потом и случается, это может быть дар предвидения, или знаки, другим невидимые».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 Но есть и такая разновидность заклятий, как клятва. Клятва — это обещание что-то сделать или не делать, вызвавшее движение магии и в результате этого ставшее заклятием. обещание надо выполнять, это знают все. За этим следят боги. Митресса Оливия научит вас, как отслеживать потоки магии, дабы знать, действительно ли эта клятва имеет волшебную силу. Научит.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 Рассказывал красиво, смачно, да и посмотреть было на что. Внутри башня оказалась похожей на мрачное подземелье, или, скорее, замок сказочного злодея, где на каждом повороте героев ожидает какое-то чудовище, где в густых тенях прячутся неведомые монстры. Но надо идти вперед, ибо там, где-то наверху, томится в плену прекрасная дева. Неизвестно, что думали Дэй и Ива, но на лицах парней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 «Да и воображение у кого-то поработало, потому как если такие монстрики существуют в действительности...» «Ой, мама!» «Все-таки умеют гномы делать!» — восхищенно думала Ива, легонько косая стены. «Камень под пальцами будто живой, вроде и грубый или необработанный. А так положен, что коснешься, и будто сердечко под И монстрики эти вот-вот и живут!» Повернут голову, клюв там или пасть раскроют, Когтями заскребут. И в воздухе будто магия какая-то летает, Словно тайны здесь давние сокрыты. Подбери нужный ключик, и раскроются они. Поведают, расскажут легенды старинные, Сказки незнакомые, запоют, прозвенят О музыке времен алибитв. «Ива, что ты там застряла?» Сверху высунулась голова Дэй в темноте от скульптур и не отличишь». Знахарка встрепенулась, сообразив, что уже не весь сколько времени стоит на месте, поглаживая голову металлической мантихоры и невидящей, глядя куда-то вверх и в сторону. «Иду!» — поспешила она за друзьями. Вынырнув на верхней площадке, травница тут же наткнулась на тролля. Тот поворчал, но пропустил ее вперед, где как раз распинался Златка. «А не покажете ли грифона часового?» «Уж настолько дивная зверушка! Сколько не смотрю, а все никак понять не могу! Как же это так бывает? Он окижевой летает!» Знахарка аж рот раскрыла, заслушавшись. Нечасто синекрылый выдавал такие перлы. «Ха!» — хмыкнул часовщик. И повел их куда-то вглубь, попутно рассказывая, как металлический грифон летает. Оки самый, что ни наесть есть в самделишный горгол! Кажется, да обиделась.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 А по поводу первого решила как-нибудь подлезть к Грыму в моменты его наибольшего благодушия, то есть накормить его до отвала чем-нибудь вкусным и все хорошенько выпросить Кое-как устроившись на тролль ей шеей, Ива для порядка поерзала. Услышав снизу раздраженные проклятия, она удовлетворенно улыбнулась и принялась срисовывать надпись. Она я располагалась на кромке седла, не весь зачем напяленного на грифона.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 меланхолично вздохнув при виде пустых тарелок. Успел таки ухватить последнее яблоко, уведя его из-под носа златка. Тот равнодушно пожал плечами и вопросительно поднял брови. «Чищав!» — старательно прожевывая, пообещал эльф. Ива перевела это как «щас», но поручиться за точность не могла. Наконец, Светлый справился с яблоком. Нарочито медленно развернул бумагу со знахарскими рисовальными потугами и собственными изысканиями, оглядел всех и произнес. Тут написано «Вернись к истокам». Ответом ему было удивленное молчание. «Что им имеется в виду?» Заикаясь от возмущения, вопросил Адей. «Вернись к истокам», процедил Златка.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 До сих пор непонятно. Когда силы и ярость подошли к концу, все повалились, где стояли. Воцарилась напряженная тишина. Изредка прерываемая капающей водой из разбитого кувшина до тихим писком перепуганных летучих мышей на чердаке. А между тем... Вот что-что а -что спокойствие в голосе получалось у Златка как ни у кого. «Все может быть и не так уж плохо».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 подал голос Грым. — Вот! — поднял палец сверх Златка. — Может, мы чего-то не заметили? — Чего мы могли не заметить? — взорвалась Горгулья. «Да — Думаю, эту статую вдоль и поперек! — Так тебе раз так, Златка! — рявкнул тролль. — Ну что за дурацкая привычка! Вопросы нам провокационные подсовывать, словно детям неразумным! В этом Ива была полностью согласна с Грымом.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 что вся эта авантюра направлена на то, чтобы мы как можно больше узнали? Ну, судите сами. Чуть ли не всю историю второго столетия эпохи начал выучили. Всю жизнь Сибериуса, — подхватила Горгулья. Заклинаний столько его перепробовали, интересу ради. Это уже Калли. Город, башня с часами, университет, — добавил Грым. Кобальский язык!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 исходил не сильный голубоватый свет, такой же, как искорки, то и дело пробегающие по ней. «А, приперлись такие очередные претенденты!» — раздался из сферы противный, не поймешь, какого пола голос. «Ты потуши, потуши-ка, свет! Сама себя не вижу!» Ошарашенный эльф послушно опустил руку. Режущий глаза свет погас. Сфера подлетела к светлому, зависла перед ним, словно разглядывая. Хмыкнула. Тут же переключилась на остальных. Наглость, да? Потом она остановилась на уровне глаз, примерно по центру, и вновь заверещала. Ну что же, поздравляю. Ты разгадал загадку, прошел весь путь. Так что ты действительно лучший ученик. Хм, на этом этапе. И друзей умеешь подбирать, так сказать, достойный потомок дела основателей магического университета. Можешь собою гордиться. Сфера немного помолчала.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 странный изогнутый на конце, пошуровал им в замочной скважине и через пару мгновений распахнул ее перед друзьями. Внутрь вошли с опаской. Но ничего опасного не произошло, и друзья немели. Комната, в которой они оказались, напоминала обычную аудиторию для маленьких групп. Небольшая, с невзрачного цвета стенами, пустая, если не считать, странного каменного сооружения в самом центре. «Я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 «Волшебную? Правда, не то что пожелаешь, а которую сочтет нужным. Она или поможет в судьбе, или направит, как-то так. Надо литературу почитать. Я вообще думал, что это легенда». Следующим к колодцу направился Грым. Потом Златка идей Когда настала ее очередь, Ива подошла и заглянула внутрь. Мрак был такой, что закружилась голова.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 «Вы только посмотрите на это!» Все склонились над выцарапанной на стене надписью. «Да, Калли, сдается мне, твои родичи соврали, что не были здесь». Длинный-предлинный список имен на эльфийском заставил зал содрогнуться от хохота. «Ну что ж», — эльф истерически хохотнул, — «да будет так!» И, достав из-за голенища нож, нацарапал внизу свое имя.